Глава восьмая. Всё началось, когда до города оставалось полдня пути. Люди расслабились и уже начали предвкушать, как разбредутся по кабакам, напьются и развлекутся с любвеобильными девочками. Вот тут-то в этот момент иждала ловушка в лице разбойников, которые действовали по хорошо отработанной схеме и не рвались слишком уж углубляться в серо и пустоши. Да и зачем? Там все на страже. Разбойники Да нёс все крик передового водозора, ставшей громом среди ясного неба, и понеслось. Крик, гам, шу. Фрист с пятёркой прикрывающих его дамочек особенно в бой не рвался, держась в глубине, но помогал плетениями. Впрочем, ситуация с первых минут начала складываться неудачно для каравана. Во-первых, из-за того, что нападающих было действительно очень много, а во-вторых, из-за внезапности. Слишком уж расслабились, ребята. Понимая, что пусть с тяжёлой но шпагой особенно не повоюешь в этой средневековой шибке, особенно без доспехов. Макс принял решение заняться обозом, который, казалось, бросили на произвол судьбы. Вагенбург, Вагенбург, кричал он на пределе своих возможностей, привлекая к себе внимание и перекрикивая шум битвы. Но обозники лишь испуганно таращились на него, не понимая, что от них нужно. Пришлось пинками, матами и угрозой немедленной расправы изгонять фургоны в круг и скреплять подручными средствами. Получалось не очень хорошо, но хоть что-то. На десятой минуте боя охрана каравана дрогнула и стала отступать, неся потери. Один боец упал на землю и был незамедлительно добит. Второй, третий. В общем, к тому моменту, как в несколько раз превосходящий противник загнал остатки личного состава в импровизированный вагенбург, В распоряжении Фриста и Грегора было едва ли треть бойцов, да и они сами были уже ранены. "Сдавайтесь, дети!" раздался громкий насмешливый крик со стороны нападающих. "И мы вас не будем долго мучить. Только этих стеровочек по кругу пустим и всё", загудел другой голос где-то рядом. "Маму ив" изящно ответил шутником Макс, постаравшись перевести в меру своих сил всё великолепие русского мата. Если и шахта имеешь наглость разевать пасть, то иди сюда и умри как мужчина. Это кто у нас там такой голосистый? С лёгким удивлением осмеделись нападающие. Вари террорист, гордо ответил Макс, раздразился долго этирадой об анатомии и природе сексуальных отношений. В общем, ругались долго и со вкусом. Нападающие, видимо, оценили изящество народного фольклора и решили отдать ему дань. Но ничто не может длиться вечно. Макс в последний момент заметил, что к Вагенбургу под прикрытием матершины стали тихонько подкрадываться разбойники. Так что штурм внезапным не оказался. Даже несмотря на то, что все 5 варг были ранены, причём Зиана серьёзно, не говоря уже о бойцах, пришлось отличаться лично молодому барону, который со своей тяжёлой пехотной шпагой пришёлся очень к месту и натыкав себе немало фрагов. Слышь ты, любитель мамочек, — рявкнул знакомый Бас со стороны нападающих. «Нам нужен только господин Фрист и его... До тебя нам нет никакого дела!» «Ты меня за дурака держишь?» — хохотнул Макс. «Или ты вдруг стал врагом своему здоровью? Полагаешь, что свидетели веселья облегчат тебе жизнь? А ты разве не хочешь умереть быстро?» «Ты знаешь, нет. Сегодня с утра хотел, но глаза протер и отпустило». «Ха! Шутник! Полагаешь, уйти живым?» «А то!» Впрочем, тебе это все равно не светит. — Да? — с искренним удивлением прогудел Бас со стороны нападающих. — Это почему? — Так ты что, ничего не чувствуешь? — Ха, я завершаю призыв демона и собираюсь принести ему вас в жертву. В общем, спасибо. Если бы не вы, бегать бы мне по округе и ловить неудачников. А так, раз и с копом нужное поголовье. Маг замолчал, и вокруг наступила гробовая тишина. Даже господин Фрис на него как-то странно смотрел. «Дико, что ли?» Прошло минут пять, прежде чем со стороны нападающих послышались шаги. Молодой барон выглянул и увидел крепкого парня в доспехах, который, настороженно смотря на Вагенбург, шел к ним поближе. «Ты, что ли, шутник?» — холодно спросил он, когда Макс поднялся навстречу. «Я», — с определенным пафосом сказал он этому громиле. «У тебя с головой все в порядке?» Тихо почти шепля спросил он. Слушай, друг, усмехнулся Макс, насмешкой глядя ему в глаза. Я знаю, что я делаю. Хотите рискнуть? Рискуйте. А сам, значит, демонов не боишься? Боюсь, но жить я хочу больше. И если между мной и моим выживанием стоите вы, то я легко пожертвую вами без малейшего зазрения совести. Тебя проклянут за призыв демонов, сквозь зубы процедил он. Кто вообще узнает, что тут произошло? И эти разболтают, кивнул он на людей внутри вагенбурга. Резонно, кивнул Макс. Значит, и их принесу в жертву. Мне они никто. По дороге случайно встретились. Э-э, округлила глаза Зиана. Сомневаешься? сбросив всю напускную дурешливость, спросил барон с железом в голосе, твёрдо посмотрев на грамилу ледяным взглядом. Решай сам. Или вы уходите и больше никогда мне на глаза не попадаетесь, или вы уходите на примиком в гости к прекрасной леди. К кому? удивлённо переспросил Грамилла. Хель. Мне она показалась совершенно обворожительной особой. Такие глаза. Хм. Смотришь на них и хочется раствориться без остатка, мечтательно произнёс Макс. А Грамилла побледнел и с плохо скрываемым ужасом уставился на этого странного парня. Не поверишь, я даже немного ревную. Не шути так, с трудом произнёс он. Она такое не любит. Ой, да ладно тебе. Любая дама любит, когда ей говорят комплименты. Ну так что, усмехнулся Макс. Какой будет твой правильный ответ? Грамилла же молча развернулся и отойдя шагов на 20, крикнул своим: Уходим. Никто и не пытался оспорить его решение, снародивство убираясь подальше от города, ибо светиться там после нападения на имперский караван не стоило. Уходят, облизнув обескровленные губы, сказала Арина. Ну ты и псих, спустя несколько секунд заявила она Максу. Ты что, действительно собирался приносить их в жертву демону? Да улос его знает, пожал плечами молодой барон. Думаю, открыл бы пентаграмму и подержал бы её, пока чешуйчатый дружок их всех не порвал. Подержал бы? удивлённо переспросил Фрикст. Ну да, им тут неуютно, а силы на переход тратится много больше, чем он смог бы с трясти с этих дохадяк. Пентаграмма в этом плане выступает как довольно экономный портал. Так что он бы ещё и спасибо сказал за вкусный обед. Точно псих, покачал головой Макс. А ты не думаешь, что он мог бы тебя убить? А смысл Недоумённо посмотрел на них Макс. Вы что, думаете, демоны без царя в голове? Отнюдь. Они, ребята умные. Если я его пустил и выполнил свои условия договора, то и он со своей стороны тоже не станет нарушать. Так они же ищете дейтмой, не выдержав, вскрикнул Мак. А тот, кто вам это сказал, хоть раз демона вживую видел? спросил Макс, наклонившись к крайнему фристу. Вот, то ты и оно. Придумали сами себе глупости и боитесь. Да откуда ты знаешь? "Уймись, Фрист", усмехнулся Макс. "Я этих ребят взял на испуг, никаких демонов и никаких богинь. Или ты думаешь, что такой человек, как я, мог бы подобное провернуть? Это, конечно, лестно, но неверно". Он внимательно посмотрел в глаза Фристу и секунд через 15 спросил: "Зиана, как жить будет?" "Да", тихо ответила Арина, "но ей тяжело, очень". "Хорошо. Кивнул Макс, сел на землю, прислонившись спиной к фургону, и закрыл глаза. «Гардар. Вечер того же дня. Очень странное происшествие», — покачал головой глава гильзии магов в Гардаре Мэтр Соргис. «Вы уверены, что он не использовал никакой магии?» «Полностью», — кивнул Фрист. На уверенность, с которой он говорил, вызвала убеждённость у окружающих в том, будто он прямо сейчас разверзнет врата для нашествия демонов. Даже я поверил. Проверить бы его как-нибудь. Как? Хотите отправить в свободные баронства запросы из имперской канцелярии? усмехнулся Фрист. Сколько это будет стоить, представляете? И ещё не факт, что папаша этого психа пожелает разговаривать с нашими людьми. Такими вещами, какие Макс произнёс перед теми бандитами, не шутят даже могущественные маги. Уверен, что его из дома выгнали из-за целой череды скандалов. Он явно проблемный малый. Где он сейчас? В таверне Три Гуся отдыхает. Взал сел в уголке и не отсвечивает. С интересом наблюдают. У меня такое чувство, что он вообще впервые в таверне. Вы узнали, кто на вас нападал? Анжи Вепер. Ого. Да, кому-то очень было нужно, чтобы мои записи не достигли столицы. Что-то интересное раскопали? Да, кивнул Фрист. Но метр Соргис, я не имею права разглашать. Понимаю. Когда вы собираетесь отбыть? Несколько дней отдохну и отправлюсь. Кстати, задумчиво сказал Соргис. Амулет Циквесты, он у вас с собой? Я проверял. Вы тоже об этом подумали? Конечно, поёжился Соргис. Только аватар мог быть настолько бесшабашным. Но если нет, так нет. Хотя это наводит на довольно тревожные мысли. Парня нужно срочно передавать специалистам в столицу, пока он тут дров не наломал. Я сегодня же отправлю запрос Эдвину и уверен, что этот старый пенёк сам прискачет посмотреть на чудного мальчика. Будьте с ним очень осторожны. Я прекрасно понимаю, почему Анже решил отступить. Макс, конечно, признался, что просто пугал разбойников, но что-то мне подсказывает, что все не так просто. Особенно обратите внимание на его странный клинок. На нем нанесены руны, которых я никогда не видел. И не просто нанесены, а работают. Своими глазами видел, как они начинали светиться от крови, которая на них попадала. В то же время в таверне три гуся. «А ну-ка мечи и стаканы на стол!» — надрывался Макс. — «И прочую посуду! А мне говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. И весь зал. А я говорю, что буду. Фриз даже не поверил своим глазам, когда зашёл. Этот сорванец умудрился не только нализаться в пузыри, но и поставить на уши всю таверну. Вон как песни горланит и вроде бы довольный. Ну всё, затихли, подумал Фриз и Асёкс. Спой ещё, крикнул кто-то из зала. А что? Спеть? Ответил, поводя мутным взглядом молодой барон. Про подвиги забасил кто-то. Да, точно. Вы же от Антже сегодня отбились. Ой. <св> да ну её, драку эту. <св> О, давайте я спою вам про бравых моряков. А что? Давай. Макс чуть покачал головой, как будто отводя наводяние, и свершинное стекление в глазах и загудел удивительно мощным голосом. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизны зовёт. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. Фрист слушал, а по его телу пробегали мурашки, так как совершенно по неведомой причине он чувствовал всё, что старался передать Макс, хотя и не очень понимал смысла слов. Что же до пьяной аудитории таверны, так она и подавно просто стекла в осадок.